Тысячи длинных поездов каждый день любого года Мчатся полные народа, сотни разных городов один уходит за другим милан, Турин, Сиену, Рим, Мчатся в Неаполь, Верону, Венецию, Львенту, Луку, Флоренцию, Специю Если бы выстроить их вереницей, Все эти тысячи поездов Был бы передним горах у границы задним южных морских берегов. Поезд рельсам ведет машинист, Смотрит, чтобы путь был свободен и чист. Он управляет движением колес, Может в пути задержать паровоз. Очень советую вам я, сеньоры, Не затевать с машинистами ссоры. Красный свет, проезда нет. Очень волнуется поезд курьерской. Эй, уберите сигнал этот дерзкий. Сделать прошу для меня исключение. Я поезд особого назначения. Красный свет, ни слова в ответ. Смотрит возьму тьму, не мигающий свет. Поезд курьерской свистит издевательство. Я за границу везу их сятельство. Красный сигнал молчаливо горит. Он с поездами не говорит. Ой, гудит это просто нахальство. Я извещу телеграммы и начальство. Едет по мне, господин адмирал и... Светит по-прежнему красный сигнал. Слушайте, граждане, если случится поезд войны, по дорогам помчится, зажигайте красный свет. Стоп, машина, хода нет.